Роб. В голове щелкают впечатления. Сверкающая проволока, туго стянутая вокруг почерневшего, пошедшего пятнами горла. Тошнотворно-приторный вкус, теплый, выдохшийся за несколько дней газировки. Теперь я вспоминаю, что когда нам ее дали, мы по сестрински ее разделили, по очереди отпевая по маленькому глотку, чтобы хватило на несколько дней. Смрад гниения и давно не мытых тел. На какой-то момент я возвращаюсь в клетку, сродни тем, в которые сажают собак, и смотрю сквозь ее ржавые прутья. Другая маленькая ладошка крепко сжимает мою. Зной пропекает наши головы. В горле першит от жажды. Слышится голос. Мне на макушку опускается рука. Темным силуэтом в контровом свете стоит Мия. Вода. Прохладная круглая комната с колесом солнца на полу, похожая на цирковой манеж. Интересно, эти воспоминания подлинны или нет? Мозг ведь так умеет врать. Но тут в голове мелькает мысль о мисс Грейнджер, которая с горящими глазами крадется по Эровуду. О наших именах. Роб и Джек. Может быть, эти обрывки памяти всегда таились в самых глухих закоулках разума и копошились там, как опарыши, готовые в любой момент проснуться. Как Мия с Фелконом объяснили, откуда мы у них взялись? Но здесь принято не беспокоить окружающих расспросами. Именно поэтому и едут в Махаве. Надо сосредоточиться. «Шанс у моей дочери появится только в том случае, если я ей его дам». Письмо Джек я кладу рядом с голубой коробочкой посреди стола. Как ни крути я учительница, и что такое наглядные пособия, мне известно не понаслышке. «Два предмета, которые ты сейчас перед собой видишь, всецело тебя определяют, — говорю я Колли. Это наша эпопея, венцом которой стала ты». У каждого человека есть своя история, способная в полной мере его объяснить. Ты в этом отношении человек особенный, потому что у тебя таковых две. Когда-то они принадлежали мне, но теперь я передала их тебе. Вот эту коробочку и щенячью ферму. Коля ерзает на стуле и быстро скашивает влево взгляд, будто ей что-то сказали на ушко. Кому это она там прислушивается? «Я убийца», — звучит дальше мой рассказ. «И когда узнала об этом, это меня травмировало, причем гораздо больше, чем показалось тогда, поэтому обещаю не допустить, чтобы это случилось с тобой. Ты такая, какая есть, но у меня есть все возможности тебя от этого уберечь». Оля смотрит на меня своими зелеными, совинными глазами, и на секунду мне кажется, что она знает, что я собираюсь сделать. «Только откуда ей это знать?» «С тобой все хорошо?» — спрашиваю я. «Ты поняла, что только что услышала?» «Раз щенячья ферма приобрела такую славу, то ты у нас в некотором роде тоже знаменитость». Голос Коли звучит пугающе прозаично. Через мгновение я протягиваю ей руку. «В том, что ты не знаешь, как к этому относиться, нет ничего такого. Мы пройдем этот путь вместе». Она едва заметно сжимает мою руку своей влажной ладошкой, и мне приходится приложить над собой усилия, дабы не поморщиться. Они у неё всегда липкие, как у жабы. Я бросаю взгляд на свой телефон, но вижу лишь чёрный экран. Ирвин затих.